9 Своя ниша. Акциям 20th Century Fox я бы предпочтел акции местного гравийного карьера, потому что у кинокомпании много конкурентов, а гравийный карьер имеет свою нишу. 20th Century Fox поняла это, когда купила Pebble Beach вместе с ее карьером. Гравийный карьер, несомненно, более надежный бизнес, чем ювелирный. В ювелирном бизнесе конкуренция идет между ювелирами города штата и даже других стран потому что ювелирные изделия можно купить во время отпуска где угодно и привезти домой владельцы же единственного в бруклине гравийного карьера фактически монополисты которым непопулярность их бизнеса дает дополнительную защиту работники карьера называют свой продукт конгломерат но даже такое благородное название не меняет существа камня песка и гравия как и одних из самых дешевых материалов парадокс в том что тон их смеси стоит примерно 3 доллара. Стакан апельсинового сока стоит столько же, сколько и полтонны щебня, который, если есть грузовик, можно отвезти домой и вывалить на газон. Ценность гравийного карьера в том, что с ним никто не может конкурировать. Ближайший конкурент, находящийся в другом округе, вряд ли повезет камень в чужой район, поскольку транспортные расходы съедят всю его прибыль. Каким бы хорошим ни был камень из Чикаго, владелец чикагского карьера никогда не появится на вашей территории в Бруклине или Детройте. Из-за большого веса камня производство конгломерата – эксклюзивный бизнес. Для его защиты не нужно платить дюжине адвокатов. Владельцы и акционеры эксклюзивного бизнеса прекрасно знают его стоимость. «Инко является крупнейшим производителем никеля в мире сегодня и будет им через 50 лет. Когда мне довелось побывать на медном руднике Бингем-каньоне, штат Юта, и увидеть масштабы разработок, я вдруг понял, что ни в Японии, ни в Корее никто никогда не изобретет нечто подобное. Имея эксклюзивную лицензию в какой-либо сфере, можно поднимать цены. В случае с гравийным карьером можно поднять цены до уровня, при котором владелец ближайшего карьера станет подумывать о возможности конкурентной борьбы». Он и сам устанавливает цены таким же способом. Амортизация экскаваторов, камнедробилок и прочей тяжелой техники позволяет заметно снизить налоги, плюс налоговая скидка на истощение природных ресурсов, вроде той, что получают за свои нефтяные и газовые месторождения компании Exxon и Atlantic Richfield. Трудно даже представить, чтобы кто-то с гравийным карьером обанкротился. Итак, если у вас нет собственного карьера, то лучшее, что остается делать, это покупать акции производителей конгломерата вроде Vulcan Materials, Calmate, Boston Sand and Gravel, Dravo и Florida Rock. При продаже частей бизнеса крупные компании вроде Martin Martietta, General Dynamics и Ashland непременно оставляют себе гравийные карьеры. Я постоянно высматриваю нишевые компании. Наричие ниши – обязательный атрибут идеальной компании. Первой компанией, купленной Уорреном Баффетом, была Нью-Бетфорская текстильная фабрика в штате Массачусетс, которая, как вскоре стало понятно, представляла совсем не нишевый бизнес. Потерпев неудачу в текстильной отрасли, он переключился на нишевые компании, которые принесли его акционерам миллионы. Баффет одним из первых обратил внимание на стоимость газетных и телевизионных компаний, господствовавших на рынке, и начал с газеты «Вашингтон-Пост». Руководствуясь теми же соображениями, я приобрел максимально возможное количество акций Affiliated Publications. Владельцы местной газеты Boston Globe. Разве может проиграть Globe, который принадлежит 90% дохода от печатной рекламы в Бостоне? Если Globe имеет одну рыночную нишу, то у Times Mirror Company их несколько. Los Angeles Times, Newsday, Harford Courant и Baltimore Sun. Компании «Ганнет» принадлежит 90 ежедневных газет, большинство из которых являются единственными крупными ежедневными изданиями в административных центрах округов. Инвесторы, которые в начале 1970-х годов осознали преимущество эксклюзивных лицензий на газетный и кабельный бизнес, получили набор десятикратников, когда акции кабельных компаний и средств массовой информации стали популярными на Уолл-стрит. Любой работавший в Вашингтон пост журналист, рекламный агент или редактор мог обратить внимание на рост прибыли и осознать стоимость ниши. Газетный бизнес очень перспективен по целому ряду причин. Фармацевтические и химические компании также имеют ниши, продукты, которые кроме них никто не имеет права производить. СМИС Клайн потратила не один год, чтобы получить патент на Тагомет. Как только она стала его обладателем, угроза со стороны конкурентов, вкладывающих в исследования миллиарды долларов, исчезла. Им пришлось разрабатывать новое лекарство, доказывать его непохожесть на другие лекарства и три года испытывать его в клинических условиях, чтобы получить разрешение государства на его продажу. Кроме того, нужно еще доказать, что новое лекарство не убивает крыс, хотя похоже, что от большинства из них крысы все же дохнут. Как минимум, их здоровье ухудшается. Только представьте, однажды я заработал на крысах деньги, вложив в акции лаборатории по их разведению – Charles River Breeding Labs. Такой бизнес многим не по душе. Нишевым продуктом химических компаний являются пестициды и гербициды. Получить разрешение на производство ядохимиката химиката ничуть не легче, чем на лекарство Пестицид или гербицид, запатентованный и одобренный федеральным правительством, превращается в станок для печатания денег. У Манзанта их сегодня несколько. Торговые марки вроде Робитасин, Телинол, Кока-Кола и Мальбора почти так же хороши, как и нишевые товары. Доверие публики к безалкогольному напитку или лекарству от кашля покупается огромной ценой. На это уходят долгие годы. Десятый. Продукт, который покупают постоянно. С моей точки зрения, лучше вкладывать средства в компании, производящие лекарства, безалкогольные напитки, бритвенные лезвия и сигареты, а не в производителей игрушек. Конечно, и в этой отрасли кто-нибудь может создать замечательную куклу, мечту любого ребенка. Но ребенку нужно не более одной куклы. Через 8 месяцев этот товар снимут с продажи, чтобы предложить новую куклу-мечту, созданную другим производителем. Зачем испытывать судьбу на неустойчивом рынке, если вокруг полно стабильных компаний? 11 Пользователь технологии. Вместо инвестиций в компьютерные компании, которые борются за выживание в бесконечной ценовой войне, почему бы не вложить деньги в компанию, которая ценовая война на руку? Например, Automatic Data Processing. По мере снижения цен на компьютеры сокращаются затраты Automatic Data и растет ее прибыль. Или вместо компании, производящей автоматические сканеры, почему бы не инвестировать в супермаркеты, устанавливающие эти сканеры? Если один сканер снизит затраты супермаркетов всего на 3%, то прибыль владельца сети супермаркетов может вырасти в два раза. 12 -й. Акции покупают инсайдеры. Нет лучшего свидетельства перспективности акций, чем деньги, которые в них вкладывают работники компании. Инсайдеры в целом – чистые продавцы. На одну купленную акцию они продают 2,3 акции. После падения Доу Джонс на 1000 пунктов в период с августа по октябрь 1987 года обнадеживало лишь то, что на одну проданную инсайдерами акцию приходилось четыре купленных. Хоть они не утратили веру. Когда инсайдеры активно скупают акции, можно как минимум не опасаться, что компания в ближайшие 6 месяцев обанкротится. Бьюсь об заклад, что за всю историю среди компаний, в которые вкладываются деньги инсайдеров, не было и трех быстро обанкротившихся. В долгосрочной перспективе инвестиции инсайдеров дают еще одно преимущество. Руководители, которые держат акции своей компании, заботятся о выгоде акционеров, а те, кто просто получают заработную плату, о своей собственной. Чем крупнее компания, тем выше оплата труда руководства. Это толкает менеджеров на расширение бизнеса любой ценой, нередко в ущерб акционерам. Такое происходит реже в тех компаниях, где руководители имеют большие пакеты акций. Неплохо, если генеральный директор или президент компании зарплатой в миллионы долларов покупает несколько тысяч акций своего предприятия. Однако лучше, когда рядовые работники увеличивают участие в капитале компании. Если вы видите, что работник с годовым окладом 45 тысяч долларов покупает акции на 10 долларов, можно не сомневаться, это вотум доверия. Вот почему для меня предпочтительнее 7 вице-президентов, приобретающих по 1000 акций, а не президент, купивший 5000 акций. Если акции падают после того, как их купят инсайдеры, и у вас появляется шанс купить их дешевле, это еще лучше. Покупки инсайдеров отследить несложно. Каждый раз, когда руководитель покупает или продает акции, он обязан представить отчет по форме 4 в СЕК. Эта информация публикуется в информационных бюллетенях. Например, в Викерс Уикли Инсайдер и insiders А также в таких изданиях, как Баронс, Уолл-Стрит Джорнал и Инвесторс Дейли. Во многих местных деловых газетах есть сведения об операциях инсайдеров. Соответствующая колонка есть, например, в Бостон Бизнес Джорнал. Информацию можно получить у брокера или в местной библиотеке, если она выписывает информационные бюллетени. Агентство ValueLine публикует сводные таблицы операций инсайдеров. Продажа акций инсайдерами обычно ничего не значит, и реагировать на нее глупо. Если акции выросли с 3 до 12 долларов, а 9 руководителей начинают их продавать, то я бы насторожился, особенно когда речь идет о значительной доле пакетов. Но в большинстве случаев продажи инсайдеров не являются прямым свидетельством трудностей в компании. Есть масса причин, по которым инсайдерам приходится продавать акции. Деньги могут потребоваться для оплаты обучения детей, покупки нового дома, погашения долга или диверсификации портфеля. Но для покупки у инсайдеров есть только одна причина. Они считают, что стоимость акций занижена и в конечном итоге вырастет. 13 Выкуп акций. Самый простой и лучший способ вознаграждения инвесторов – выкуп компанией собственных акций. Если компания уверена в будущем, почему бы ей не вложить деньги в себя, как это делают акционеры? Объявление о массовом выкупе акций 20 октября 1987 года после краха остановило бы падение и стабилизировало бы обстановку на пике паники. В долгосрочной перспективе такие выкупы непременно приносят инвесторам прибыль. Выкуп приводит к сокращению количества акций в обращении. Это чудесным образом отражается на величине прибыли, на акцию и в конечном итоге на цене акции. У компании, выкупившей половину своих акций, при неизменной прибыли величина прибыли на акцию удваивается. Мало кому удается достичь такого результата путем снижения затрат или увеличения объема продаж. Exxon выкупает свои акции потому, что это дешевле бурения нефтяных скважин. Поиск нового месторождения нефти может обойтись в 6 долларов на баррель. И если каждая из акций представляет 3 доллара на баррель нефтяных запасов, то их изъятие из обращения эквивалентно открытию месторождения на Нью-Йоркской фондовой бирже всего за 3 доллара на баррель. Еще не так давно о таком разумном шаге не было и речи. Одной из первых компаний, решивших на выкуп акций еще в 1960-х годах, была International Dairy Queen. Но ее примеру последовали немногие. Славная фирма Crown Cork and Seal выкупает понемногу свои акции на протяжении последних 20 лет. Она не выплачивает дивидендов и не занимается поглощениями. Однако вывод акций из обращения дает отличный эффект. Если так будет продолжаться и дальше, то однажды у нее может остаться всего 1000 акций, каждая стоимостью 10 миллионов долларов. Председатель правления Теледайн Генри Синглтон периодически делает предложения по выкупу акций по гораздо более высокой цене, чем их предлагают на фондовой бирже. Когда акции Теледайн продавались по 5 долларов, он мог заплатить 7 долларов, Когда они стоили 10 долларов, то 14 долларов и так далее. С самого начала он давал акционерам возможность продать акции с хорошей премией. Столь наглядная демонстрация уверенности в себе намного убедительнее, чем данные годового отчета. Обычные альтернативы выкупу акций. Первое. Повышение дивидендов. Второе. Разработка новых продуктов. Третье. Освоение новых видов деятельности. И четвертое. Поглощение. Жилет испробовала все четыре с упором на последние три. Относительный размер необычайно прибыльного производства бритвенных приборов этой компании постепенно сокращался в результате поглощения менее доходных видов бизнеса. Если бы компания регулярно занималась выкупом и повышала дивиденды вместо того, чтобы отвлекать капитал на производство косметики, туалетных принадлежностей, шариковых ручек, зажигалок, блендеров, офисных товаров, зубных щеток, средств по уходу за волосами, электронных часов и прочего, то ее акции могли бы стоить более 100 долларов, а не 35 долларов, как сегодня. Дела Жилет пошли на лад после того, как она стала избавляться от убыточных направлений деятельности и сконцентрировала усилия на основном бритвенном бизнесе, где у нее доминирующее положение на рынке. Действием обратным выкупу акций является выпуск новых акций или разводнение капитала. International Harvester, ныне Novistar, продала миллионы дополнительных акций, чтобы получить деньги для выхода из кризиса в сфере производства сельскохозяйственного оборудования. Крайслер, если помните, поступила наоборот. По мере оздоровления бизнеса она выкупала акции и вораты. Navistar восстановила свою прибыльность, однако из-за чрезмерного разводнения капитала воздействие получаемой прибыли на цену акции минимально, а акционеры мало что получили от оздоровления компании. Самая выдающаяся компания. Если бы меня попросили назвать чудо-компанию, в которой сочетаются все худшие черты – Waste Management, Pep Boys, Safety Clean, гравийных карьеров и производителей бутылочных пробок – это была бы Cajun Cleaners. Она занимается скучнейшим бизнесом. Удалением с мебели, редких книг и ткани, пятен плесени, которые появляются при повышенной влажности. Cajun Cleaners недавно отделилась от Луизиана Biofeedback. Поскольку головной офис компании расположен в болотистой части Луизианы, добраться до него можно на самолете с двумя пересадками, а затем из аэропорта на пикапе. В Cajun Cleaners не бывал ни один аналитик из Нью-Йорка или Бостона, а институциональные инвесторы не купили ни одной ее акции – Попробуйте упомянуть о ней на приеме с коктейлем, и вы моментально лишитесь собеседников. Ее нелепое название отпугивает всех, кто слышит его. Тем не менее, компания очень популярна в болотистых и глухих районах, где ее услуги пользуются невероятным успехом. Размах операции Cajun Cleaners должен вырасти еще больше в связи с получением патента на гель для удаления всех видов пятен с одежды, мебели, ковров, кафеля и даже алюминиевого сайдинга. Патент открывает нишу, о которой Cajun давно мечтала. Кроме этого, компания собирается предложить пожизненное страховое обслуживание миллионам американцев, которые готовы заплатить авансом за гарантированное удаление любых загрязнений и пятен в будущем. А Кейджин с ее патентом вы не найдете упоминаний ни в одном популярном журнале, за исключением, может быть, тех, которые верят, что Элвис все еще жив. Один из альбомов Элвиса Пресли назывался «Кейджин Торнейдо». Семь лет назад при первоначальном публичном размещении акций Cajun цена открытия составила 8 долларов и очень быстро поднялась до 10 долларов. Именно по такому курсу директора компании покупали акции. Я услышал о Cajun от дальнего родственника, который клялся, что только она способна избавить от пятен плесени кожаные пиджаки, долгое время провисевшие в сыром шкафу. Поверхностное исследование показало, что последние четыре года темп просто прибыли Cajun составлял 20%. У нее не было ни одного неудачного квартала, в балансе отсутствуют заемные средства, а во время последней рецессии дела компании шли хорошо. На месте же выяснилось, что производством геля может управлять даже ребенок. За день до того, как я решил купить акции Cajun Cleaners, Знаменитый экономист Генри Кауфман предрек рост процентных ставок, а глава Федеральной резервной системы во время игры в боулинг поскользнулся и повредил спину. Такое стечение обстоятельств вызвало падение фондового рынка, а вместе с ним и акции Cajun Cleaners на 15%. «В итоге я купил ее акции по 7,5 долларов, на целых 2,5 доллара дешевле, чем директора компании». Вот такая картина. Не судите строго, дайте помечтать».